«Да что же я такое?» Тут он стал допытываться у самого себя. «Мог ли бы он быть администратором, каким-нибудь командиром эскадрона? Мог ли бы довольствоваться семейной жизнью?» И увидел, что ни то, ни другое, ни третье не удовлетворило бы его. Какой-то бесенок все шевелился в нем, все шептал ему, что это мелко для него, что ему бы летать выше, а где и как он не мог решить. В авторстве он ошибся. Что же делать? Что начать? спрашивал он себя и не знал, что отвечать. А досада так и грызла его. Ну хоть, пожалуй администратором или эскадронным командиром. Да нет, время ушло. Надо начинать с азбуки. Отчаяние выдавило у него слезы из глаз. Слезы досады, зависти, недоброжелательства ко всем. Самые мучительные слезы. Он горько каялся, что не послушал матери и бежал из глуши. «Маменька сердцем чуяла отдаленное горе», — думал он. «Там эти беспокойные порывы спали бы непробудным сном. Там не было бы бурного брожения этой сложной жизни. Между тем и там посетили бы меня все человеческие чувства и страсти, и самолюбие, и гордость, и честолюбие». Все в малом размере коснулось бы сердца в тесных границах нашего уезда, и все бы удовлетворилось. Первое в уезде? Да, все условно. Божественная искра небесного огня, который более или менее горит во всех нас, сверкнула бы там незаметно во мне, и скоро потухла бы в праздной жизни. Или зажглась бы в привязанности к жене и детям. Существование не было бы отравлено. Я прошел бы гордо свое назначение. Путь жизни был бы тих. Казался бы и прост, и понятен мне. Жизнь была бы по силам. Я бы вынес борьбу с ней. А любовь? Она цвела пышным цветом, и напоминала бы всю жизнь мою. Софья полюбила бы меня в тишине. Я не терял бы веры ни во что, рвал бы одни розы, не зная шипов, не испытывая даже ревности за недостатком соперничества. Зачем же так сильно и слепо влекло меня вдаль, в туман, на неровную и неизвестную борьбу с судьбой. А как прекрасно понимал я тогда и жизни людей, так понимал бы их еще и теперь, ничего не понимая. Я ждал тогда от жизни так много и не рассмотрев ее пристально, ждал бы там от нее чего-нибудь еще и до сих пор. Сколько сокровищ! Открыл я в душе своей, куда они делись, и пустил их в размен по свету. Я отдал искренность сердца, первую заветную страсть, и что получил? Горькое разочарование. Узнал, что все обман, все непрочно, что нельзя надеяться ни на себя, ни на других, и стал бояться ни на себя, ни на других и стал бояться и других, и себя. Я не мог среди этого анализа признать мелочи жизни и быть ими доволен, как дядюшка и многие другие. И вот теперь... Теперь он желал только одного — забвения прошедшего, спокойствия, сна души.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 По берегу — о рыбе, о судоходстве. По улице — делал замечания о домах, о постройке, о материалах и доходах. Отвлеченностей никаких. На жизнь смотрел, как на хорошую вещь, когда есть деньги, и наоборот. Такой человек был не опасен Александру и душевных волнений пробудить не мог. Александр также усердно старался умертвить в себе духовное начало, как отшельники стараются об обершлении плоти. На службе он был молчалив, при встрече с знакомыми отделывался двумя-тремя словами и, отговариваясь недосугом, бежал прочь. Зато с своим приятелем Костяковым